Но я ее порой чувствую. Я ее подозреваю. В твоей группе? Тихо, медленно произнес Воловиков. Вполне возможно. Все дело в количестве совпадений. Сатанисты вдруг узнали, кто я такая. Совпадение. Художника покалечили, чуть ли не сразу после нашего разговора. Тоже совпадение. Террористы появились на студии буквально за пару минут до того, как мне приехать. Совпадение, а потом и четвертое. Автозак рванул. Не много ли? Тут уж количество переходит в качество. Можно допустить, что Икс не делает ошибок от того, что чертовски умный профессор Мариарти Шантарской губернии, а ежели, скрипя сердце, принять неприятную версию, что его кто-то регулярно информирует, кое-что совсем иначе объясняется. Воловиков напряженно молчал. — Я понимаю, — сказала Даша, — у меня у самой на душе похабно и уныло. Нельзя такое на моих ребят, на своих ребят, вдруг взваливать только на основании того, что мне причудилось. И все-таки стоит нам допустить протечку, признать, что у меня в группе кто-то сдает на страну. Иные логические прорежки сами собой штопаются. Прорежки, может, и штопаются. А дело это ни на шаг не продвинет. Но согласитесь, автозак мог рвануть только свой Я после исторического визита ФСБ потолковала с экспертами. Бомбочки сейчас есть весьма компактные и сильные, достать из-за пазухи и пришлепнуть три секунды. С автозаком и в самом деле все выглядит грязнее некуда, но это еще не означает, будто тот, кто его рванул, есть в то же время и тот, кто стучит от нас изнутри. Ладно, в твоей группе. Там была масса народа из всех абсолютно силовых контор, какие только в Шантарске существуют. Иных я впервые в жизни лицезрел в живе. А точный список есть? Нету. Никто его не вел, потому что расследование по взрыву растаскали по десятку тех самых контор. Любой, имевший удостоверение опер-состава, мог пройти внутрь кольца. И все мои там крутились. — Хорошо, — сказал Волобяков, — буду идти тебе навстречу со всем усердием. Предположим, у тебя в группе есть протечка. Далее предположим, что это он с сученой рванул автозак. Но ведь отсюда автоматически вытекает, что террористы были липовые и забросили их туда исключительно для того, чтобы прикончить тебя, как только появишься. Вот в последнее я, извини, ни капельки не верю. По одной единственной, но крайне весомой причине Мы с тобой профессионалы И знаем, как легко можно убрать человека, даже если он капитан милиции Тебя можно было сто раз грохнуть на улице, в подъезде Сопляк-наркоман мог ткнуть шилом в бок на крылечке управления Бывали покушения и наглее. Согласен с Шугуровым По террористам многое абсолютно неясно но устраивать весь этот якобы чеченский налет ради того, чтобы прихлопнуть тебя? Извини. Это отдает таким непрофессионализмом и ненужной усложненностью. Твой икс в твоем же описании предстаёт словно два разных человека. Один дьявольский ловок и предусмотрителен, к тому же располагает источником в твоем окружении. Второй... Удивительно туп и одержим маниакальной страстью, предельно усложняя самые простые акции. Хочешь сказать их со вдвое? Совершенно ненужное, притянутое за уши усложнение. Может, он больной? То гений злодейства, то дебил». Воловиков помолчал. «Даша, я нисколько не сомневаюсь ни в твоих охотничьих способностях, ни в здравом рассудке, и чем дальше, тем больше начинаю верить, что за всем этим действительно стоит некий второй план. Иначе тебя не пытались бы сожрать столь тщательно и потаенно. Но порой мне уж прости кажется, что ты от полного бессилия начинаешь шарахаться в сторону неприкрытой фантастики. Ставишь вовсе уж киношные версии, все вокруг замыкаешь на свою персону. Плохо мне верится в преступление века применительно к нашему продымленному граду. И в то, что в группе у меня может оказаться протечка, не верите? А почему сразу протечка? Давай выбирать версии попроще, более приглядные для ребят, с которыми ты столько времени работала. Ну, не со всеми. Сергей человек новый и все равно». Если тебе залетный иностранец, которого ты раскрыла по чистой случайности, с помощью совершенно постороннего человека, мог прилепить хитрый микрофон, то почему этого или чего-то похожего не могло случиться с кем-то из ребят? Возьми и устрой проверку на клопиков. Пусть сто раз подумают и прикинут, не обронили ли словечко в компании сто раз проверенного человека, пусть даже своего. Как-то очень уж легко ты их всех чехом в подозреваемые загнала. Ну, не всех одного, но, получается, чехом. Что-то в тебе Даша начала проглядывать такая этакое... То ли от волка, то ли от робота. Ты подумай. Если бы тебя так быстро и равнодушно зачислили в кандидаты на списание... два получив пакетик с пресловутыми фотками... «Да я все понимаю», — сказала Даша. «Я свинья, робот, бездушное создание, и подозрительность у меня Бериевская. Может, я и правда от бессилия, но порой жутковато становится. Такое впечатление... Он совершенно не делает ошибок. С людьми такого не бывает, даже с гениями. Либо это дьявол, либо у него есть возможность держаться в курсе наших дел».